Глава 38. Иногда кнут лучше, чем пряник. Часть 2. Молодые маги уже окружили двух архимагов. Они добровольно пришли, чтобы посмотреть на эту захватывающую схватку. Поединок так внезапно. Элен. Против мелкого маль. И я хотел сказать господина Яна. Молодые маги часто вели себя как дети. Кто же сильнее среди 12 архимагов? Кто станет следующим повелителем башни? Больше их часть всерьез интересовалась этим. И все же сражаться против Элен это как-то немного слишком. Даже остальные архимаги сбегают схваток с ней. Конечно же, большинство из них ожидает, что выиграет Элен. Она была одной из самых лучших в таких поединках. С ее буйным нравом и талантом мага она была просто прирожденным бойцом. Ну, я думаю, аудитория уже достаточно большая. Элен расправила плечи. Смирив Яна новым взглядом, она произнесла. «Тебе нужно что-то еще подготовить? Делай это сейчас, быстро!» Не так уж много на самом деле. Ян подошел к Парвону, который тоже уже стоял среди толпы. Передав ему свой посох, он спросил. «Немедленно сообщи мне, если услышишь голос или звук, доносящийся от посоха». «Ха! Какой звук?» «Ты заметишь, когда он раздастся? Прошу, сразу сообщение не колеблясь». «Да, да, господин». Парвон принял посох, покорно склонив голову. Это ведь был его непосредственный начальник. Архимаг, даже если он не понимал приказа, у него не было выбора. У такого мага поддержки не было права решать самостоятельно. Он мог лишь слепо доверять и следовать всем приказам Яна. «Я думала, ты захочешь воспользоваться им? Он слишком ценен». Ха, маги не должны беспокоиться о деньгах. Как вы знаете, это только мой первый день. Не переживай, мальчик, скоро тебе хорошо заплатят для твоих частных исследований. Даже выплаты для поддержания исследования все равно было бы недостаточно для покупки такого посоха. Но, естественно, она и понятия не имела, что этот хрустальный шар на посохе на самом деле шар связи, и Лен вообще не интересовала ничего, кроме сражений. Ну, начнем. В этот раз Лен была на 10 лет моложе, чем когда он впервые столкнулся с ней в его прошлой жизни, и все же внешне она не так уж сильно отличалась. Я должен полностью сломить ее волю. Она всегда гордилась собой, у нее был талант, и речь не просто о ее таланте к магии. Она добилась бы огромного успеха, даже станя на рыцарем. Хотя сила ее мускула была ограничена тем, что она женщина, у нее было немало других черт, делавших ее стиль уникальным. Ловкость, скорость реакции, хорошее зрение и глазомер. Она в буквальном смысле была идеальным бойцом. Ее боевой стиль очень отличается от прочих магов. Благодаря ее способностям тактика ее боя полностью отличалась. Обычно маги создавали свои щиты и сразу выражались пассивно от обороны. Она же предпочитает уклоняться от атак и затем контратаковать. Она предпочитала уклоняться и ускользать, а не защищаться и сидеть на месте под щитом. Сочетание ее врожденных талантов и поддержка заклинаний в итоге делали ее практически недосягаемой. Более того, вместо того, чтобы тратить свою ману на создание поддержания магических щитов, она всю ее вкладывала в атакующие заклинания, особенно в свою любимую «Магию огня». Даже простая победа лишь сделает ситуацию еще хуже. В ее прошлой жизни Ян побеждал Элен множеством способов. Обычным стилем боевой магии, тактикой и хитростью, которые позволяли быть все время на шаг впереди грубой превосходящей силой. Но каждый раз проигрывая, она находила для себя оправдание. После череды бесконечных попыток реванша с ее стороны, я наконец понял, он не должен оставлять никакой надежды для Элен. Например, может в этой ситуации стоит в следующий раз попробовать вот этот способ? Наверное, стоит поработать над этой моей способностью и так далее. Ян должен полностью уничтожить все остатки надежды так, чтобы она никогда больше не посмела бросать ему вызов. «Бей первым, я уступаю это право своему ученику. А вы сможете с этим справиться?» «Ха!» В ответ на подобный вызов Элен лишь рассмеялась. «Ну, неужели ты волнуешься за меня? Ты лучше за себя беспокойся!» «Что ж, тогда я приму ваши предложения». Да, да, давай уже, нападай быстрее. Элен была полна уверенности в себе, но как долго еще продержится эта ее уверенность? Ян мягко закрыл глаза. В этот раз он не брал под контроль потоки маны в своем теле. Скорее он выпускал их наружу. Эта техника была весьма похожа на создание щитов. Фум, а ты знаешь несколько трюков, да? Наблюдая за маной Яна, Элен убедила, что Ян вскоре применит свою защитную магию. Какие бы щиты ты не пытался создать? Элен тоже начала творить свое заклинание. Пылающее пламя окружила ее. Каждый сгусток был размером заклинания, огненного взрыва. «Я уничтожу их, мальчик!» Элен была абсолютно уверена, что какие бы щиты там ни пытался сотворить Ян, она с легкостью всех уничтожит. Не только обычные щиты, но и барьеры маны, и даже абсолютные барьеры. Она уже уничтожила такие сотни раз. «Фм, это будет не так просто», – таинственно ответил Ян. «Что? На самом деле Яна окружил не щит, а потоки замораживающей энергии. Ледяной блок». Энергия, что окружала Яна, начала обращаться в лед. Лёд быстро скрыл Яна со всех сторон. Да, это и правда была защитная магия, как и предвидела Элен, однако это оказался вовсе не магический щит. Ты что, издеваешься надо мной? Это было совершенно бесполезное и бестолковое действие. Да, конкретно этой магии она не ожидала, но это и всё. Какого чёрта ты творишь? Чувствуя себя так, словно над ней смеются, Элен разум свернула всё своё пламя. Реакция публики была похожей. В самом начале поединка Ян сделал глупый, неправильный ход. Да, любой другой щит, но вот это... Он теперь даже сделать ничего не сможет. Щит исчезнет, когда его мана иссякнет и все. Вполне естественная реакция, ледяной блок не просто обычный щит. Да, он отличается почти неразрушимой твердостью, но у него есть множество недостатков. Во-первых, использовавший его сразу засыпает. Это значит, что он теперь даже не может развить эту магию и применить какую-нибудь другую. Заклинание так и будет действовать, пока его мана не сякнет Эта магия в буквальном смысле была последним шансом на спасение и только так и применялась. «Привет, господин Пейдж, ты меня слышишь?» С насмешкой спросила Элен, подойдя к Яну. Она даже постучала ледяной блок, словно в дверь к Яну. Глаза Яна были закрыты. Он спал. Губы остались сомкнутыми тело расслаблено. Без всяких сомнений, он и правда использовал магию ледяного блока. Я без понятия, о чем он вообще думал. Глаза Элен были полны разочарования. А в голосе этого разочарования было еще больше. «Да я сама, просто безумная сука! Чего я вообще ждала от этого мелкого сопляка?» Тут что-то ударило Элен по затылку, если быть точным, хлопнуло очень мягко. «Какого черта? Это была небольшая сфера маны, такую мог создать только маг. Ее создали без всякого применения формул, так что никакого урона Элен она не нанесла. Это было все равно, что кинуть снежком. Кто-то из молодых магов должно бы запустил ее». «Стоп, подождите-ка!» Она с подозрением покачала головой. «Кто ж посмел так подшутить надо мной?» Кто-то посмел подшутить надо Лен? Смелый настолько, чтобы бросить в нее эту сферу маны? Среди этого мусора башни слоновой кости? Да не может! Инстинкт заставил ее посмотреть на Яна, замерзшего во льду. Вскоре она вдруг побледнела. «А?» Там во льду. Ян спал, закрыв глаза. До самого последнего момента она была уверена в этом, но... «Он... открывает глаза?» Элен запаниковала. Ему правда удалось открыть глаза, будучи запечатанным во льду. Более того, он может ими двигать. В этом не было вообще никакого смысла. Он сейчас должен спать. Да какого черта? Одно то, что он открыл в таком состоянии глаза, уже шокировало. Однако дальше случилось нечто еще более удивительное. Громкий шум послышался отовсюду. Тревожный звук шел откуда-то снизу. Ш что Откуда идет этот звук? Я думаю откуда-то снизу». Молодые маги начали поспешно осматриваться. Каждый пытался отыскать источник звука. Впрочем, его не так уж трудно было обнаружить. Они нашли его, стоило им взглянуть вниз на крышу. Лозы. Молодые маги, хотя на самом деле это касалось любого, кто мог видеть башню слоновой кости, в тот момент были поражены. Из леса, что окружало башню, вверх взметнули сотни толстых лоз, обивая ее и взбирая все выше по стенам. «Что? Что там происходит?» Увидев подобное, молодые маги растеряли все своих хладнокровие. Никто даже не ответил на вопросы лен Они даже не слушали толком ее голос. «Вы червяки!» Вопрос задала одна из могущественных архимагов, но не отказывается отвечать ей. Элен пришлось лично направиться к краю крыши, чтобы узнать, что там творится. Лозы всползали вверх по стене. Что это вообще такое? Шокированным видом Элен снова повернулась к Яну. Оттуда изо льда Ян смотрел прямо на нее. Он использует магию, находясь в ледяном блоке. Сотни лов взметнулись на крышу из за закрашенной башни, они словно живые змеи выслеживали свою добычу, даже не имея глаз, в красном, который их хозяин приказал им схватить, отыскать добычу в красном. Вскоре они все разом снова пришли в движение. В вот черт!» Элен нам до меня замерла. Сотни лов нацелились на неё. Горите! Целью этих лоз была только Элен, и Элен сожгла их, вот только проблема в том, что лозы наседали бесконечно, сгорая, сгорая, снова и снова. Да что ж такое? Хотя прошло уже много времени, эта битва не думала прекращаться. Не только ее манны, но ее выносливость уже были сильно истощены, уклонения сжигания ничего не решали. В таком случае оставалось лишь одно очевидное решение – подавить колдующего. Ну как?» – колдующий скрылся под защитой ледяного блока, сильного щита, созданного за счет замораживания маны, заклинания, под защитой которого я не должен быть способен вообще хоть что-то делать, но он способен, ей нужно что-то с этим сделать. Мне нужно отыскать способ, однако она не смогла отыскать ни одного, ни одного решения. Время шло, дыхание Лен становилось все более затрудненным, ее выносливость и мана иссякла, она начинала понимать, что не сможет выиграть этот бой». Когда в ее обороне начали появляться дыры, несколько лоз бросилось на нее, сразу воспользовавшись этим. Одну из них удалось опутать ее правую ногу. Ее магия оказалась бесполезна. Лоза оказалась быстрее, затем вторая нога, руки и, наконец, тело. Она уже скорее напоминала гусениц, завернутую в кокон. Первое в ее жизни чувство полного унижения. Что она вообще смогла сделать в этой дуэли? Ей даже не удалось коснуться соперника. Все, с чем она сражалась на протяжении всего поединка, это эти чертовы лозы, пока ее уман и выносливость не подошли к концу. Было бы не так позорно, если бы ей хотя бы удалось сжечь их все, но в итоге она была им ими поймана, как полная неудачница. Как, как же так? Она знала, что у Яна был необыкновенный талант, но это же явный бред. Он не потерял сознание в ледяном блоке, более того, использовал магию. Было еще кое-что еще более удивительное. Ха-ха! Элен засмеялась, как безумная, наблюдая за дальнейшими действиями Яна. Его ледяной блок был развеян. Он использовал всю свою ману? Нет, вряд ли. Было бы слишком оптимистично, верить в такие совпадения. Ян подошел к беспомощной висящей Элен. Как она и думала, Ран развеял ледяной блок по собственной воле. В противном случае, он бы просто не смог подойти к ней вот так, даже не выказав признаков усталости и истощения. «Теперь я понимаю, почему все зовут тебя первым магом». Голос илен был полон горечи. Теперь она понимала весь смысл этого титула. Она смогла оценить его силы в этом бою. Он не был просто обычным талантливым магом. И «Я сдаюсь, так что, пожалуйста, убери уже эти грязные лозы». «Пока еще нет», — отозвался Ян, понизив голос. «Этого было еще недостаточно. Ему нужно было полностью сломить ее. И не только ее, но всех этих магов, которые наблюдали за ними. Я покажу им, кто я такой». Молодые маги просто слышали слухи и пришли по объявлению о дуэли. Он прошел через допрос архимагов. Он заслужил титул четвертого класса. Однако есть огромная пропасть между слухами и тем, чтобы увидеть самостоятельно. что ты имеешь в виду?» С подозрением спросила Элен. Естественно, я не ответил. Вместо этого он медленно поднял руку над головой, а затем начал собирать ману в раскрытой ладони. «Постой, мальчик! Ян!» Она даже назвала Яна по имени. В таком она была отчаяния. Даже если атакующая магия такого высокого класса попадёт в нее, она сразу погибнет, без всяких сомнений. Это просто поединок, практика, останови это! Темные облака начали собираться в небе над крышей слоновой кости. Их мрачный, внушительный вид отражал всю их мощь. Заклинание, которое использовал Ян, имело в своей основе длинную сложную формулу. Ему требовалось много времени для срабатывания. Однако сила была самоустрашающей среди все магии четвертого класса. Призыв молнии. Толстая молния с грохотом врезалась в крышу башни слоновой кости. Именно туда, где висела Элиен, опутанная лозами. Элен лишь беспомощно зажмурилась, как и все остальные маги, наблюдавшие за ей. Во все стороны хлынули обломки и куски камня, бывшей только что частью крыши. Даже защитная магия, прикрывающая башню, не смогла выдержать подобной силы. Можно было даже не сомневаться, что Элен мертва. Оно должно было ударить прямо в нее. Элен открыла глаза. Пол перед ней был разнесён на куски. Не просто разнесён Место удара было жутко обожжено и оплавлено. Молния ударила прямо перед Элен. Только теперь она наконец могла выдохнуть. Она выжила. Как-то, но она выжила. Но почему она чувствует себя так, словно горит? Ну, на самом деле, горела вовсе не она. Этот жар испускали тлеющие обугленные лозы. Если бы не это защитный кокон из лоз, это бы она сейчас вот так обгорела до костей. «Хватит!» По знаку Яна, который все так же уверенно стоял внизу на ударом молнии, Лоза отпустили Элен. Она упала вниз. У нее не нашлось даже силы, чтобы снова встать на ноги. «Элен!» Ян вплотную приблизился к Элен. «Не не подходи ко мне!» Неосознанно в панике закричала волшебница, отползая. и инстинкты внушали ей ужас перед этим человеком. Однако его никогда не заботила ее реакция, так что он сел, заглянув ей прямо в глаза. «Так ты хочешь еще чему-то меня научить?» Элина чайно замотала головой. «Чему научить? Чего он добивается?» или не понимала и не хотела понимать. Ей просто хотелось бежать как можно дальше от Яна. В противном случае она не сможет унять этот неизвестный ранее ужас, бьющийся в ее сердце. «В таком случае прошу меня извинить, мне нужно идти». С этими словами Ян направился прочь. При его приближении молодые маги разом расступились и, естественно, освободили для Яна широкий проход. В конце пути Ян заметил несколько особых гостей – магов средних лет, которые считались старшими для большинства магов, в том числе и нескольких архимагов, а также самого повелителя башни Хаберта. Вероятно, они пришли на крышу, когда увидели все эти лозы, взбирающиеся по стенам. «Прошу прощения», – обратился к ним Ян, заметив их. «Не могли бы вы отойти в сторону, пожалуйста? Я сильно устал». Они отступили со смущением на лицах. Новый архимаг победил Элен. Башня слоновой кости, обычно столь тихо, вошла в новую эру. Особенно были взволнованы эти молодые маги. Он использовал магию, находясь в ледяном блоке. Получается, он уже на том уровне, когда может создавать собственную магию? Куда бы вы ни пошли, разговоры были о Яне, Яне Пейджи. Не было громких слухов, которые так или иначе не касались бы его. Однако далеко не все члены башни слоновой кости были так взволнованы. Она все еще сидит в запертии не выходит. Да, она даже отказывается есть уже который день. Хм. На девятнадцатом этаже располагались комнаты для индивидуальных исследований. Сейчас здесь царила лишь тишина. Даже не тишина, депрессия. Элен, ты меня слышишь? Перед дверями в исследовательскую комнату Элен стоял Повелитель Башни, обращаясь к ней. «Я понимаю, что ты чувствуешь, однако ты не можешь просто сидеть там без еды. Давай хотя бы поговорим, хорошо?» Говоря с не самым теплым тоном, Повелитель Башни отпер двери комнаты. Стоило ему медленно войти внутрь. Звяк, Повелителю Башни пришлось быстро наколдовать магический щит, чтобы отразить бутылку, брошенную в него. Внутри все было еще хуже, чем он себе представлял. Куча бокалов для вина раскатились по земле, повсюду было битое стекло, включая книги. Не оставалось ничего, что было бы чистым и лежало на своем месте. «Элен, убирайся!» «Это ничего не решит!» «Я сказала, убирайся к черту!» Растрепанные волосы, усунувшее лицо, запах перегара. Откровенно говоря, она выглядела опустившейся. Это было не просто результат поражения. Это поражение было позорным. На глазах у многочисленных свидетелей она кричала и плакала, как полная неудачница, умоляя сохранить ей жизнь. И ей так и не удалось отыскать хоть какой-то способ, которым она бы смогла победить тогда. В лучшем случае позорно бежать. Ее гордость не могла простить ей подобного. Ее гордость была полностью растоптана. Тогда мы лучше запретим доставку алкоголя. Поешь, когда в голове прояснится. Ни один маг не принадлежит сам себе. Он принадлежит башне слоновой кости. И ты прекрасно это знаешь, не так ли? Просто оставь меня одну, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, я приду завтра. И повелитель башни покинул комнату. Тсс. «Только взгляните на нее!» Он прищелкнул языком. На мгновение за привычной добродушной маски повелителя башни проснулось крайне неприятное выражение. Он принял неверное решение. Он планировал с самого начала поставить Анна Пейджа на колени, однако вместо этого тот безжалостно разгромил Эленн. Теперь вопрос уже не в том, чтобы просто обуздать его. В тот день, когда Ян Пейшер остоптал лен, он сказал им отойти в сторону. Включая его, там стояли те, кому он должен уважать. Какой смелый и наглый ребенок. Он не пес, на которого можно просто нацепить поводок. Поводок сгодится лишь для собак. Он не предназначен для дикого зверя. Зверя, который может попытаться укусить в любой момент. Он скорее волк. Зверь, которого не приручи даже в юном возрасте. Теперь лучше всего выбрать другой путь, чтобы сделать его верным слугой башни слоновой кости. Хотя, если быть точным, сделать его моим верным слугой. Один неофициальный трюк, секретный прием, о котором даже другие архимаги ничего не должны знать. Ян вполне заслуживает такого особого отношения. Но мне понадобится на это время большое количество времени. Вскоре Харбор достиг 22 этажа комнаты Повелителя Башни. Там его приветствовал знакомый голос. «Приветствую, Повелитель Башни! Ваше Высочество!» Юноша, который осмелился усеться на кресло Повелителя Башни. Пятый принц Рагнер Гринривер. Именно он поприветствовал его. Простите за опоздание. Все в порядке. Кстати, надеюсь, вы продолжите ту историю, которую начали недавно рассказывать. Какую историю? А я не Пейджа. Двое мужчин, что не снимая носили маски, на самом деле они были сильно похожи.